Глава 16. Ну, это, конечно, был незабываемый день, заполнившийся мне многочисленными бутербродами, чаем, минералкой и хитрыми вопросами Сталина, которые иногда отлучался на совещание и незначительные встречи, но раз за разом возвращался к заветному ноутбуку, который раскрывал ему тайное будущее. Часам к 4:00 дня его мозг пресытился новой информацией и требовал отдыха. Для последующей переработки и осмысления. Получив соответствующую команду, Ахана вызвала меня для подготовки аппаратуры к транспортировке. Такое сокровище никто не собирался оставлять в Кремле. Дев да взгляд Сталина брошенный на меня, ой, как не понравился. Так смотрят грабители на бесхозно лежащий рулевый носовой. В его взгляде я прямо читал огромными буквами желание упрятать меня с моими данными куда-нибудь подальше. Но ничего не произошло. Меня в сопровождении охраны отправили обратно на усадьбу. Наполненный событиями день как-то отвлек от тяжелых мыслей и тревоги, которые не отпускала меня в последние несколько дней. Тарпез двигался установленным порядком. Впереди машина с охраной и сопровождающими, за ней машина, в которой едет Морожка, и лежит вся моя аппаратура, а в замыкающей уже разместился я со своими охранниками. на некоторых отдалений идёт грузовик с бойцами специального полка НКВД. Перед самой посадкой Морошко проконтролировал, чтобы я надел на себя бронежилет. И это было одним из результатов его недолгого разговора со Сталиным. После того, как я собрал аппаратуру, и меня сопроводили на стоянка автомобилей. Но сегодня ощущалась какая-то напряжённость. На город было совершено несколько массированных налётов немецкой авиации. Но они как правило проводились по промышленным зонам, и что особенно удивляло по пригородным станциям и небольшим городкам, была даже гипотеза, что под прикрытием таких налетов немцы скинули в окрестностях Москвы несколько разведданных диверсионных групп. Как по мне, такой размен был странный при такой плотности артиллерийского огня ПВО и количестве советской истребительной авиации. За действия на охране неба столицы и потери, понесённые противником, были впечатляющими. Да и общая система безопасности Москвы как раз и предусматривала противодействие проникновению в город агентов противника. Специальные истребительные части из войск КВД и крючёных армейских подразделений вытесняли в пригороды и дальние подступы города от немецких диверсантов. На фоне таких мер безопасности выброска парашютистов в район советской столицы было бы, по меньшей мере, очень рискованной, а реальная экзотическая форма уничтожения подготовленных кадров Павдора. Машина опять неслась по Москве, и я смотрел на город и тосковал, прекрасно понимая, что моя поездка подошла к концу и скоро покину этот город и вообще этот мир, возвратившись из удушной, затхлый бункер. Буду снова воевать в мертвом радиоактивном мире. Мы уже выехали из города, когда впереди прямо по маршруту нашего движения раздался грохот. В небе на запад улетали несколько немецких бомбардировщиков, преследуемые советскими истребителями. Наш кортеж съехал с дороги и замаскировался в небольшой рощице. Тут у меня выпала минутка, чтобы поговорить с Морожко о нашей безопасности. Вперёд по маршруту уехал передовой дозор, а сам маршрут движения был разбит на контрольные участки, на границах которых находились либо радиофицированные, либо телефонизированные посты наблюдения, которые докладывали в усадьбу о порядке нашего движения. Сами же участки движения контролировались мобильными патрулями, которые были замаскированы под гражданские либо тыловые машины, прохождение которых тоже контролировалось на постах удержать под охраной весь маршрут нашего движения не получилось ввиду элементарного отсутствия нужного количества проверенных и подготовленных людей. Но и в таком порядке любое появление неизвестных людей на трассе сразу выявлялось и бралось под контроль. Две да ли супер они на маршрут нашего движения несколько групп осназа держало под контролем, места возможной засад. Так что нападение в таких условиях было мало вероятно. Пока не прояснялась ситуация с немецкой бомбардировкой, мы расположились под деревом. Охрана рассредоточилась, заняв круговую оборону. В этой ситуации нам выпала возможность просто поговорить с Морожком. Александр Александрович, что там с немецкой агентурой? А то знаете ли, не очень-то хотелось бы нарваться на засаду по пути движения, несмотря на все ваши меры предосторожности. Морожка после некоторой паузы пояснил. Что ловить вражеского агента среди своих сотрудников – дело долгое и кропотливое. Надо смотреть, кто имел доступ к информации, которая стала известна противнику, заново всех проверять. Тогда надо опускать наружное наблюдение, тщательно готовить и проводить проверочные мероприятия. А быстрота в такой ситуации только помешает. Враг у знает, что его ищут, затаится, и тогда его найти будет очень трудно. Ну что тут скажешь? Чекиз был прав. На мой вопрос о применении детектора лжи он посчитал, что руководство оставило этот вариант на крайний случай и решил довольствоваться обычными методами. Когда воздушная карусель сместилась на восток, кортеж двинулся в сторону у села. На проехав всего с десяток километров, головная машина, в которой была радиостанция, резко остановилась и стала разворачиваться. Выскочивший из нее капитан подбежал сначала к машине с морожка и что-то быстро заговорил. По его встревоженному лицу можно было прочитать о больших неприятностях. Когда весь картош развернулся, он подошел к нашей машине и коротко сказал: «По усадьбе отбомбились немцы и высадили парашютный десант. Мы получили команду возвращаться. Передовой дозор так и не вернулся». Колонна машин ризорланула обратно по трассе, но появление немецких бомбардировщиков внесло свои коррективы. Возы переезда, которые являлись одной из контрольных точек, натолкнулись на результаты массированных бомбардировок. Вот только смысл бомбить простой переезд, где единственным зданием была будка почтика, я как-то не понимал. Многочисленные воронки в поле по обеим сторонам дороги показывали, что тут отбомбилось чуть ли не целое скотвиле. Скорее всего, немцы перехватили наши истребители, и они в панике вывалили свой груз прямо в поле, и будто охота случайно попала под раздачу. Возле самого переезда, который мы проехали буквально минут 20 назад, лежала на боку грузовая машина, чадно горела. Четырнадцать красноармейцев под руководством лейтенанта НКВД расчищали дорогу, зацепив тросом горящую машину. Взялись с помощью плутарки стены с дороги, освобождая проезд. Тут же с стороны складывали тела погибших при налете. Когда наш кортеж остановился, из главного машины вышел начальник охраны и два бойца, взявшие свои автоматы на изготовку. Подбежавший лейтенант руководящей российской дороги отдал честь и стал докладывать. Мы с Морожкой сидели у разных машин. Он находился во второй, лично сопровождая ноутбук и принтер. Я же, завернутый в бронежилет, находился в замыкающей машине. Вистско рас смотрел человека погибших, в воронке и работающих бойцов. Вот одна странность, как-то все красноармейцы выглядели по-военному. Это трудно объяснить, но я прослужил в армии и помотавшись по гарнизонам с отцом, я смотрелся и на ревизистов, которых иногда вызывали на сборы, и на призывников, только что одевших форму, и на кадров офицеров. Эту форму и снимал поэтому определить кадрового военного, отмобилизованного гражданка, которого надели в форму мог сразу на глаз. А тут все красноармейцы были кадровыми. Что было странно. Да и вооружены они были практически все автоматами ППД и самозарядными винтовками, которых и в частях не хватало, а тут вроде как тыловое подразделение. Что-то не сходится. Во второй машине хлопнули двери. Из нее вылез Морозков в сопровождении охранника и грозным голосом потребовал доклад о ситуации. Тут же лейтенант сразу метнулся к высокому начальству и бодро стал докладывать. Вроде как все нормально. Но еще раз бросив взгляд на ряд тел, выложенных на обочине, меня захлестнуло от адреналина. Два красноармейца положили в общий ряд тела обходчика. И один из них поднял голову и бросил взгляд на нашу машину. Это был тот блондин. который тогда вроде как следил за нами. Я присмотрелся к телам. На них были пуливы и ножевые ранения, которые никак не соответствуют результату бомбардировки. Уж в свое время я насмотрелся такого, и в наше время и тут во время боев под Магелевом. Да и красноармейцы как-то странно стали распределяться по трое перед каждой машиной. Наклонившись вперед, незаметно вытащил из разгрузки наступательную эргодешку. который притащил из своего времени. Автомат положил рядом, передёрнул затвор. Такую же манипуляцию провёл с пистолетом. Мой личный охранник, лейтенант госбезопасности, держал на коленях автомат, с удивлением уставился на мои манипуляции. Но я уже жёстко и спокойно вымовил: "Всем спокойно. Это засада. Все люди убиты или холодным, или огнестрельным оружием. Тихо и без резких движений. Оружие к бою. Окна открыть, а то нас засыплет битым стеклом. По команде глаза, закрывайте глаза, а то ослепните. И тут я встретился взглядом с этим блондином. Теперь он не прятал свой интерес и рассматривал меня. Зря. В руке уже был глок 17, и я не раздумывая скинул пистолет и бегло открыл огонь через закрытое окно. Блондин оказался тренированным бойцом. Но заки он, когда за спина автомат замедлил его реакцию. И первая пуля ударила в плечо. Это не помешало ему курком вытянуть и дня. И остальные мои выстрелы пошли уже в пустое место. Двое его бойцов опадали на землю и ушли в сторону, откатились и через несколько мгновений в ответ обстреляли нашу машину. Как только я открыл огонь, водитель его охранника вывалились через открытые двери, упали на дорогу и открыли огонь по всем, кто не имел отношения к нашему кортежу. Ведь и ситуация развивалась не так успешно. Лейтенант, который якобы докладал, выхватил из кармана синий ГБП пистолет и ударил рукояткой морожка по голове и выстрелил в его охранника. Уже два лжекростармейца открыли огонь из автоматов по пассажирам в той машине. Давая возможность отойти в сторону оглушённого, высокопоставленного офицерен КВД. На полу так и который должна была отойти от деревшую машину, откинулся в борт И искузал в упор, погнал на машине, ударил пулемет, не оставив ни единого шанса бойцам НКВД. Мощные винтовочные патроны пробивали насквозь борта легковой машины и тела сидящих в ней советских бойцов. Даже история произошла с пассажирами второй машины. Плотный автоматный огонь почти в упор сразу подавил всякие попытки к сопротивлению. Но пока не расстреляли первую и вторую машины. Водитель нашей успел из своего ТТ завалить одного из нападавш, не закончив расстрел вторую машины. Перенесли огненно сержанта госбезопасности, который, получив несколько попаданий в грудь, еще смог произвести два выстрела, так и остался лежать возле своего автомобиля, сжимая оружие в руке. Но он дал нам время рассредоточиться и открыть прицельный огонь по нападавшим. Дика закричав, ложись, кинул задержкой одну из аргедешек. Это нам дало возможность заурить ещё двух нападавших и одного ранних. И салон второй машины практически расстрелянный раздаст длинный автоматный очередь. Скорее всего, один из выживших разрывал магазин. Пули прошли по скончившимся для Ревка нападавшие, и двоих зацепило по серьёзно. Пулемёчик из грузовика сменил диск на пулемёте, быстро подавил новую огневую точку и мощные винтовочные патроны с характерным звуком защёлкали полков после второй машины, добивая оставшихся в живых бойцов. Но эта короткая заминка дала нам возможность перегруппироваться и открыть уже прицельный огонь. Бой переходил в затяжную фазу, что для противника было не самым лучшим вариантом, учитывая, что в любой момент к нам могла прийти помощь. Мы пытались оттянуть время, пока подойдёт грузовик с бойцами МВД. Но на этом наше везение закончилось. со стреломекуля из воронки ударил пулемёт. И это был не привычный дигтя, а немецкий, более скорострельный МГ34. Тут же раздался сильный взрыв, и нас хорошо тряхнуло. Бросило с град назад, увидели перевёрнутый грузовик в ятой пламени, вокруг которого были раскиданы тела бойцов. Вот теперь дела действительно приняли плохой оборот. Пулемёт с куля перенёс огонь на нас. И тогда стало ещё веселее. Одна из очередей проскользила по машине и зацепила лейтенанта, который лежал за машиной и прикрывал меня с фланга. Он закрепил, повернулся на ваг и замер. Но пулеметчик, желая убедиться в том, что цель поражена, еще раз прошелся по нему. Щелчки пуль по корпусу автомобиля на время прекратились, и вокруг убийства поднимался пыль от плотного пулеметного огня. Тело иногда вздрагивало от прямых попаданий, и от него отлетали красные брызги. В то же время ожили несколько огневых точек со стороны машин. И мы с оставшимися в живых охранниками переползли на обочину и коротким броском рванули к ближайшей воронке. Нас уже заметили и профессионально давили огнём. На этой короткой дистанции мне в спину сильно ударило. И я с таким ускорением брохнулся в воронку, что потемнело в глазах и сбило дыхание. Моему спутнику так не повезло. Получив пулю в ногу и плечо, Когда выронил свой ППБ, схватился за ногу и закрипел от боли. Больше на автомате нежели осмысленно, достал из разгрузки шприц с тюбик с противошоковым препаратом и вколол ему в бедро. Это всё, что я мог для него сделать. У меня осталась последняя граната, каракас лунный автомат и два пистолета. Охранник был ни в счёт. Но оружие валялось где-то возле воронки, а сам он отходил от шока и был не в состоянии вести бой. Беля, да после попадания автоматной пули в бронежилет, был я лежил, который раз этот тяжеленный панцирь спасает мне жизнь. И судя по всему, это становится дурной традицией.